Книга 4. Король в опасности. Глава 29. Размыто, размыто, стало совсем мутно. А потом картинка прояснилась, когда камера автоматически подобрала фокусное расстояние. Небольшой горный луг, его окружают холмы. На их склонах видны разинутые пасти пещер. «Сделай поправку», — сказал Стэну его разум. «Ты в центре города». Земля на лугу была искусственной, как и холмы, а разинутые пасти пещер, на самом деле дверные проемы, ведущие в огромные жилые комплексы. Ближе к концу луга он увидел развалины низкого здания с арачным входом. Боевой имперский корабль сознательно совершил на него посадку. Перед зданием платформа. Нет, эшафот. На нем стоял человек, одетый в черное, на голове капюшон, в руке пистолет. Перед ним два имперских солдата в полной форме. Они крепко держали крупное существо золотистым мехом. Гоман, Весь лук заполнен существами золотистым мехом. Еще имперские войска в пятнистой, коричневатой полевой форме. Их оружие наведено на толпу. Смутное изображение мохнатой головы попало в поле зрения камеры. Короткое движение, и Стэн уже смотрит на эшафот. Послышался равномерный стук. Бой Барабанов. Пронзительный свист. «Вот этот парень, сэр Танжери», — объяснил Алекс. «Наверное, тебе известно, что колгаты общаются при помощи свиста. Видишь, им не нравится, что их лидера сейчас отправят к праотцам. Мы находимся в том месте, которое колгаты называют «общий дом». Эквивалент парламента. По крайней мере, так было до сих пор». С имперского корабля донёсся оглушительный голос. А теперь можно даже различить слова. У того типа совсем старый усилитель. Колгатам сообщают, что это кара за измену и что за ней последуют новые казни. Эхо смолкло. Танджири повернулся к толпе. Неожиданно палач поднял руку и выстрелил. Череп танжери разлетелся на куски, а он рухнул вниз. Солдаты сбросили тело с эшафота. «Смотри», — продолжал Килгур, — Сейчас будет интересно. Свист становился все пронзительней, хотя аппаратура слежения контролировала его интенсивность. Темнота. Парень с записывающим устройством подошел поближе. Размытые контуры. Кто-то бежит вместе с толпой. Стрельба, крики, движение вперед. вопящий колгата, покрытый кровью мех. В лапах зажат имперский велиган. Оглушительный рев. Темнота. С имперского корабля начали стрелять из автоматического оружия. Появилось изображение. Небо, точка, предмет, атакующий ястреб, взрыв, полная тишина, земля, темнота. «Очевидно», — продолжал объяснять Килгур, «кто-то из колгатов сумел подняться в воздух на каком-нибудь приспособлении, умеющем летать. А аппаратура слежения на имперском эсминце не заметила его». Он решил, что будет разумно поменять свою жизнь на имперский корабль. И не ошибся. Снова появилось изображение. Имперский корабль в огне, сразу за капитанским мостиком огромная дыра. Размытые силуэты, кто-то куда-то бежит. Выстрелы. Снова небо. Потом Стэн скрикнул, когда его пронзила боль. Темнота. Он видит, кто-то еще видит. Теперь он уже далеко от общего дома. Имперский корабль в огне, площадь опустела. Несколько имперских эсминцев появились в воздухе. Неожиданно один из них превратился в огненный шар, и изображение снова пропало. Стэн снял шлем принимающего устройства. Что случилось с первым колгатом? С тем, что начал вести запись? Алекс мрачно пожал плечами. «Ха, «Откуда мне знать? Убили, наверное. В противном случае он бы сам продолжал вести запись». Разведчики докладывают, что линейный корабль назывался «Одесса». Империя потеряла два батальона 2-й гвардейской дивизии. Дружок Вайлда, который доставил нам пленку, сказал, что около 10 тысяч колгатов погибло. Официальные имперские новости, естественно, ничего сообщать про эти события не станут. «Так вот, что они называют барабанный патруль», – возмущенно проговорила Синд. «Убийцы из гвардии, наверное, долго искали подходящие названия» тому, чем они занимаются на самом деле. Гвардейцы, конечно, настоящие ублюдки, если выполняют подобные приказы, проворчал Ота. Только я считаю, что в данном случае гораздо хуже то, как император поднимает справедливость. Стен поднялся, подошел к экрану и задумчиво уставился на него. Победа и корабли сопровождения висели в глубоком межзвездном пространстве, далеко от миров людей. — Итак, я умер, — задумчиво проговорил он, — а восстание продолжается. — Словно летний пожар в оазисе, среди льдов, которые не удалось до конца потушить, так что он может в любой момент разгореться снова, — подтвердил Ото. — Вспыхивает то тут, то там. Где-то возникает сражение, а где-то имперские гвардейцы получают камнем по башке. — А колгаты, которых ты видел, — добавил Алекс, — не желают отступать. Так же, как и за генозы. Вероятно, императору придется послать туда войска, чтобы их утихомирить. Но я не думаю, что ему удастся это слопать в ближайшее время. Кое-кто из твоих союзников решил, что мир все-таки лучше, чем война. Но есть и такие, кто отправился на баррикады и посчитали, что им не стоит иметь дело с империей по причинам, известным только им самим. Плюс бесконечные аресты и казни на прайме среди гвардейцев, в вооруженных силах, даже в парламенте, у императора возникли очень серьезные проблемы, приятель. Тут Алекс не ошибался. Император, конечно, убил Стена, но заплатил за это гораздо более высокую цену, чем рассчитывал. Уничтожение мирных монаби, расы, которую все уважали и которые восхищались, считая идеалом, взбудоражило всю империю. Пропагандистские заявления, типа «Стэн готовил для вечного императора ловушку и тому лишь чудом удалось спастись после того, как он убил вождя восстания в рукопашном сражении», в эти глупости мало кто верил. «Стэн погиб, а император остался жив. Иди торгуй своим товаром в другом месте, приятель». Многим было ясно, что предложенное императором перемирие и разделение власти было ничем иным, как наживка для ловушки, в которую Стэн и угодил. Восстание полыхало, затихало, снова разгоралось. Империи приходилось все сильнее растягивать свои и без того разбросанные по разным галактикам войска. Стен не стал тратить время, оплакивая Монаби или проклиная себя за то, что не уступил в последний бой с Императором, не считаясь с последствиями. Он не мог. Потом его предали. Ну и что из того? Война еще только начинается. Он не заметил, что произнес эти слова вслух. Однако услышал одобрительное рычание Ота. — Вот именно, начинается, — сказал Ота, — пришла пора показаться, ты не умер. Настало время твоим силам нанести настоящий удар. И Алекс, и Синт покачали головами. Алекс хотел было что-то сказать, но уступил это право Синт. — Если мы так поступим, — произнесла она, — сначала нам придется собрать наш боевой флот, те корабли, которые не были уничтожены имперскими силами или не разбежались в самые разные уголки Вселенной. И тогда получится, что мы просто вернемся к тому, с чего начали. Возникнет еще один Аскулум, где все погибают и нет победителей. Так сражались мои предки Джанисары. Существует множество великих сказок и баллад о том, как мы стояли до последнего. Очень впечатляюще. В ее голосе звучал сарказм и вдохновляет юных героев. Только вот теперь, когда я выросла, мне стало очевидно, проигрывая сражения, мы очень часто проигрываем и саму войну. Алекс тоже так бы сказал. Килгур кивнул. Барышня даже лучше это объяснила. Я бы еще добавил. Коллоден, чтобы ото было о чем подумать после этого разговора. Стен согласился с Алексом и Синд, вспомнив слова своего первого сержанта, почтенного ветерана по имени Лансотта который заявил новичкам в первый же день их учений. Какой-то генерал сказал, что работа солдата заключается не в том, чтобы сражаться, а в том, чтобы умирать. Если кто-нибудь из вас доживет до выпуска, вы будете помогать солдатам вражеской стороны умирать за родину. Мы создаем убийц. Неудачники нам не нужны. «Рекорд», — сказал Стен, — «логическая проверка». Психолог помахала плавником из своей лохани. Она переживала гибель Манаби, особенно сэра Эку, больше, чем все остальные. «Возможно», — думала она, стараясь справиться с горем, от которого ее щеки постоянно покрывались слезами. «Другие потеряли больше друзей и любимых, чем я, ведь они опытные солдаты. Все эти годы, целые десятилетия, я делала для императора грязную работу. И поскольку я многократно видела, как умирают многочисленные существа, подвигающиеся сканированию мозга, я думала, что знаю горечь утрат. Вот для тебя урок, Рикор. Запомни, все, что ты проповедуешь, может быть логичным и практичным. Только не следует думать, что пациент, который не в состоянии принять твои доводы и утешения, глуп или упрям. «Давай, Стэн!» а, «Если я неожиданно восстану из мертвых...» К нам могут присоединиться старые и новые союзники. На время забудем об этом. Приведет ли преследование императором моих бывших друзей к увеличению числа жертв? Погибнет ли большее количество живых существ, если я объявлю о своем спасении?» Рикор задумалась. «Нет», — сказала она наконец, — «твои доводы вполне приемлемы. Преследование — неразумная месть, к которой прибегает император. Ужасно. Однако открытая война — приведет к большему количеству жертв, при этом гибнут невинные существа. «Я так и думал», – со вздохом ответил Стен. «Ну что ж, друзья, вот мой план. Мы попытались нанести прямой удар, однако к успеху он не привел. Может быть, виноват я. Все мои успешные операции в прошлом производились тайно, под покровом темноты. Сияющее оружие и открытый бой – не для меня.